Глава пятнадцатая. Ростов своим зорким охотничьим глазом один из первых увидал этих синих французских драгун, преследующих наших Улан. Ближе-ближе подвигались расстроенными толпами Уланы и французские драгуны, преследующие их. Уже можно было видеть, как эти, казавшиеся под горой маленькими люди, сталкивались, нагоняли друг друга и махали руками или саблями. Ростов как на травлю смотрел на то, что делалось перед ним. Он чутьем чувствовал, что ежели ударить теперь с гусарами на французских драгун, они не устоят. Но ежели ударить, то надо было сейчас, сию минуту, иначе будет уже поздно. Он оглянулся вокруг себя. мистер Стоя подле него точно так же не спускал глаз с кавалерия внизу. «Андрей Севастьянович», — сказал Ростов, — «Ведь мы их сомнем». «Лихая бы штука», — сказал ротмистер. «А в самом деле...» Ростов, не дослушав его, толкнул лошадь, выскакал вперед эскадрона, и не успел он еще скомандовать движение, как весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены. Он знал, что они не выдержат. Он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее. Пули так возбудительно визжали и свистели. Вокруг него лошадь так горячо просилась вперед, что он не мог выдержать. Он тронул лошадь, скомандовал, и в то же мгновение, услыхав за собой звук топота своего развернутого эскадрона, на полных рысях стал спускаться к драгунам подгору. Едва они сошли под гору, как невольно их аллюр рыси перешел в галоп, становившийся все быстрее и быстрее по мере того, как они приближались к своим уланам и скакавшим за ними французским драгунам. Драгуны были близко. передние увидав гусар стали поворачивать назад задние приостанавливаться с чувством с которым он несся на перерез волку ростов выпустив во весь мах своего донца скакал на перерез расстроенным рядам французских драгун один улан остановился один пеший припал к земле чтобы его не раздавили одна лошадь без седока замешалась с гусарами почти все французские драгуны скакали назад Ростов, выбрав себе одного из них на серой лошади, пустился за ним. По дороге он налетел на куст. Добрая лошадь перенесла его через него. И, едва справясь на седле, Николай увидал, что он через несколько мгновений догонит того неприятеля, которого он выбрал своей целью. Француз этот, вероятно, офицер по его мундиру, согнувшись, скакал на своей серой лошади с саблей, подгоняя ее. Через мгновение... Лошадь Ростова ударила грудью в зад лошади офицера и чуть не сбила ее с ног, и в то же мгновение Ростов, сам не зная зачем, поднял саблю и ударил ею по французу. В то же мгновение, как он сделал это, все оживление Ростова вдруг исчезло. Офицер упал не столько от удара саблей, который только слегка разрезал ему руку выше локтя, сколько от толчка лошади и от страха. Ростов, сдержав лошадь, Отыскивал глазами своего врага, чтобы увидать, кого он победил. Драгунский французский офицер одной ногой прыгал на земле, другой зацепился в стремени. Он испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись с выражением ужаса, взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его бледное и забрызганное грязью, Белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал «Жемеран! Сдаюсь!» Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени ногу и, не спуская испуганных голубых глаз, Смотрел на Ростова. Подскочившие гусары выпростали ему ногу и посадили его на седло. Гусары с разных сторон возились с драгунами. Один был ранен, но с лицом в крови не давал своей лошади. Другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади. Третий взлезал, поддерживаемый гусаром, на его лошадь. Впереди бежала, стреляя, французская пехота. Гусары торопливо поскакали назад с своими пленными. Ростов скакал назад с другими, испытывая какое-то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце. Что-то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанес ему. Граф Остерман Толстой встретил возвращавшихся гусар, подозвал Ростова, благодарил его и сказал, что он представит государю о его молодецком поступке и будет просить для него Георгиевский крест. Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказания, был вполне убежден, что начальник требует его для того, чтобы наказать его за самовольный поступок. Поэтому лестные слова Остермана и обещания награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова. Но все тоже неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. — Да что бишь меня мучает? — спросил он себя, отъезжая от генерала. — Ильин, нет, он цел. — А я чем-нибудь? — Нет, все не то. Что-то другое мучило его, как раскаяние. Да-да, этот французский офицер с дырочкой. Я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее. Ростов увидал отвозимых пленных и поскакал за ними, чтобы посмотреть своего француза с дырочкой на подбородке. Он в своем странном мундире сидел на заводной гусарской лошади, и беспокойно оглядывался вокруг себя. Рана его на руке была почти не рана. Он притворно улыбнулся Ростову и помахал ему рукой в виде приветствия. Ростову все так же было неловко и чего-то совестно. Весь этот и следующий день друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скушен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем-то все думал. Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца и никак не мог понять чего-то. «Так и они еще больше нашего боятся», — думал он. Так только-то и есть всего-то, что называется геройством. И разве я это делал для Отечества? И в чем он виноват? С своей дырочкой и голубыми глазами. А как он испугался? Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула, а мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю. Но пока Николай перерабатывал в себе эти вопросы и все-таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед после Островненского дела, дали ему батальон гусаров, и когда нужно было употребить храброго офицера... Давали ему поручение.